Я сердито захлопнул книжку. Верный друг Цаплин на сей раз меня подвел. Вместо очередной забавной истории выдал унылый монолог, такой же мутный, как растворимый капучино в пластиковом стаканчике. Проводник приготовил его, не просыпаясь, даже глаз не открыл. Мастер, что-то скажешь. За окном было пасмурное молочно-белое утро. Деревья и придорожные столбы едва просвечивали сквозь плотный, почти непрозрачный туман. Я приник к окну, пялился на однообразный пейзаж, как зачарованный. Это зрелище поглотило меня целиком. Я больше не хотел ни спать, ни читать, ни понять, что за хреновина творится со мной ночью. Не даже хорошего кофе. Вот... За что я люблю поезда? Иногда здесь можно стать тем, кто смотрит, и больше никем. В конце концов я все-таки задремал, сидя, прижавший щекой к мутному оконному стеклу. На сей раз обошлось без кошмаров и вообще без сновидений. Я просто провалился в теплую, безопасную темноту, да то проснулся внезапно от острова. сокрушительного сознания, что я больше ничего не понимаю. И никогда не понимал. Что такое жизнь? Откуда она? Почему? Как то вообще устроено? А я что? Я откуда? Я кто и куда это все теперь? И как с этим быть? То есть я не принялся размышлять о смысле бытия, опроснулся от непонимания, как от боли, слон бы судорогой свело, да не ногу, а всего меня и вместе со мной весь мир. Все, что есть, что было и что будет, вдруг объединилось и теперь яростно пульсировало от боли, сведенной судорогой. И еще одновременно я сейчас видел, что такое смерть и как она происходит. Непокой, конечно, это же надо было выдумать вечный покой, покойник. Это когда живое, трепещущее, осознающее раздирают на части, и процесс этот не имеет ни начала, ни конца. Наверное, он вечность. Я видел это как бы боковым зрением, потому что невозможно он такой уставиться и разглядывать, и одновременно еще больше не понимал, что, как, почему, откуда от верблюда. Я снова закрыл глаза и приготовился сойти с ума. Это сейчас казалось мне не только неизбежным итогом, но и наилучшим выходом. Быть живым человеком и не быть при этом сумасшедшим нереально, невыносимо страшно и больно. Поэтому все вокруг сумасшедшие, и мне пора браться ум, поскорее с него сходить и никогда больше не возвращаться. А это безобразие вот уж действительно. От немедленной реализации этого сценария меня спас веслоусый проводник. Постучал в дверь и возвестил. «Краков!» Я вздрогнул, машинально схватился за полотенце, утер взмокший лоб, потом сообразил, что в купе есть умывальник, и плеснул в лицо пригоршню холодной воды. Пришел в себя, выдохнул, посмотрел в окно. Поезд уж полз вдоль. залитого солнцем перона, где слонялись немногочисленные встречающие. Я надел куртку, схватил рюкзак и вышел в коридор. Одновременно распахнулась дверь соседнего купе, и оттуда вышел высокий нескладный человек, чью худобу не мог скрыть даже просторный плащ, из рукавов, которого чуть более коротких, чем требовалось, торчали большие костистые кисти рук. Увидев меня, он поспешно отвернулся и почти бегом бросился к выходу. Но я успел заметить круглые, как блин, лицо, сросшиеся брови, впалые щеки и ямочку на подбородке. Где-то я уже видел этот диковинный набор совсем недавно. Ну, где же? Ну, ах ты, господи! Еще бы я не видел пан Станислав Грочек! Доктор Чума собственной персоной ехал всю ночь в соседнем купе. Интересные дела. Что тут скажешь? Как я еще в Праге не углядел. Впрочем, он мог прийти раньше или позже, занять место и запереться, как сделал я сам. «Пан Станислав!» — окликнул я. Он не обернулся. Втянул голову в плечи и юркнул в тамбур. Оказавшись на перроне, перешел на бег. Это было очень странно. Когда тебя окликнул случайный знакомый, на болтовню с которым не хочется терять время, проще всего сухо кивнуть, еще более сухо извиниться, сославшись на неотложные дела, и идти дальше. Если даже такое усилие, кажется, излишне, можно вовсе не откликаться, пусть думать, что перепутал, но убегать. Это очень глупо. Взрослые люди так не поступают. Если только... Если только что? Формулировать было некогда. Но внутренний карман, где лежали документы, бумажник и ключ, я машинально проверил. Все было на месте. Но я, повинуясь какому-то дремучему охотничьему инстинкту, бросился следом за гротчиком. Зачем он мне нужен, я сам не понимал. «Догнать!» Остановить и заставить поздороваться, но ну вот разве что. Впрочем, отсутствие внятной концепции совершенно не помешало мне развить неплохую скорость. Пан Станислав не мог со мной тягаться, я настиг его в несколько прыжков. Ухватил за плечо, требовательно развернул к себе и очень громко сказал «Добрая рана, пан Станислав», исчерпав таким образом добрую треть своего скудного словарного запаса. В его круглых, светло-зеленых глазах не было ничего, кроме неприкрытого, отчаянного ужаса. Я так удивился, что немедленно его отпустил. Пан Грочек заверещал, как раненый заяц, потом понял, что я его больше не держу, и пустил сноутек. — Псих! — неуверенно подумал я. — Просто сумасшедший, тоже мне доктор чума. — У пана проблемы... Вежливо осведомился толстый полицейский. Он как-то незаметно материализовался за моим левым плечом. И теперь, нежно, как отец, ведущий к алтарю любимую дочь, придерживал меня за локоть. Я вздохнул, заранее предвкушая грядущие переговоры. «С польским языком у меня своеобразные отношения». Я его понимаю легко, на слух, даже если не разбираю какие-то отдельные слова, общий смысл высказывания улавливаю верно. Но когда я начинаю говорить на языке, который кажется мне польским, поляки приходят в смятение. Поэтому лучше и не начинать, тем более с представителем власти. — Нет проблем, — сказал я по-английски, стараясь говорить медленно и внятно. «А этот человек...» — полицейский, к счастью, был вполне способен поддержать беседу. «Почему он кричал?» — «Не знаю», — честно сказал я. «Он мой знакомый из Праги. Я увидел его, хотел поздороваться, а он испугался. Наверное, он сумасшедший. А как насчет вас?» — неожиданно спросил полицейский. «Вы не сумасшедший?»